Рассказ о невольнице и молоке. Ночь шестьсот Я слышал, что у одного купца остановились в доме гости, и хозяин послал невольницу купить для них на рынке молока в кувшине. И невольница взяла молока в кувшине и направилась обратно к дому своего господина. И когда она шла по дороге, пролетел над ней ястреб, несший в когтях змею, которую он сдавил, и со змеи упала в кувшин капля, а невольница не знала этого и когда она пришла в дом, ее господин взял у нее молоко и стал его пить вместе со своими гостями, и не успело молоко утвердиться у них в желудках, как они все умерли. Посмотри же, о царь, на ком был грех в этом случае. И один из присутствовавших сказал, грех на людях, которые пили, а другой сказал, грех на невольнице, которая оставила кувшин открытым без покрывала. И Ассендбад, наставник мальчика, молвил, «А ты что скажешь об этом, дитя мое?» «Я скажу», — ответил царевич, — «что эти люди ошибаются. Нет греха ни на невольнице, ни на собравшихся гостях, но только срок этих людей окончился вместе с их наделом, и была определена им смерть по причине этого происшествия». И когда присутствовавшие услышали это, они до крайности удивились и возвысили голоса, желая царевичу блага, и сказали ему — — О, владыка, ты дал ответ, которому нет подобных, и ты ученый среди людей теперешнего времени. И, услышав их, царевич молвил, — Я не ученый, и поистине слепой старец и трехлетний ребенок, и пятилетний ребенок умнее меня. — Расскажи нам историю этих троих, которые умнее тебя, о юноша, — сказали присутствовавшие люди. И царевич молвил.